августа 19. -го. Варвара Алексеевна, маточка, стыдно мне, ясочка моя. Варвара Алексеевна совсем застыдился. Впрочем, что уж такого, маточка, особенного? Отчего же сердце своего не поразвеселить? Я тогда про подошвы мои и не думаю, потому что подошва вздор И всегда останется простой, подлой, грязной подошвой, да и сапоги тоже в сдор. И мудрецы греческие без сапог хоживали. Так чего же нашему брату-то с таким недостойным предметом нянчиться? За что ж обижать? За что ж презирать меня в таком случае? Эх, маточка, маточка!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 Пишете вы, что сокрушались и плакали. А я вам пишу, что я тоже сокрушался и плакал. В заключении желаю вам всякого здоровья и благополучия. А что до меня касается, то я тоже здоров и благополучн, и пребываю в вашем ангельчик мой, другом, макаром. Девушкиным